Глава 16. Михаил Дмитриевич зашел в лифт, и букет занял почти всю зеркальную кабину. Втиснувшийся следом чиновничек, оглядев клумбу, лукаво улыбнулся. Мол, знаем, кому несете. Содержался в улыбке еще один полууловимый оттенок, который словами грубо и приближенно можно передать примерно так: Святые начальства таскаете, а вопросик решать все равно к нам, к леркам, придете. Тогда и поговорим. Просторная приемная, новорожденного руководителя празднично шумела. Человек 40 выстроились в извилистую очередь к высоким полированным дверям, ожидая своего поздравительного мига. У всех в руках были букеты, корзина с цветами, коробки, перевитые лентами, а также очевидные дары, упаковки, не поддающиеся. Общеизвестный клоун, открывший недавно при гостинице «Клязьма», Первый в России частный театр дрессированных грызунов прижимал к груди клетку с взволнованной белой крысой. Четыре моряка, одетые в черно золотые парадки, покоили на плечах здоровенный макет первого русского фрегата «Штандарт», оказавшийся при внимательном рассмотрении неисчерпаемой емкостью для хранения алкоголя. Вместо пушек из боков торчали латунные краники. Почти все, столпившиеся в приёмной, знали друг друга. И живо, но негромко, с учетом торжественности момента, общались, обсуждали новости и посмеивались над мариманами, которые приехали раньше назначенного времени и теперь изнывали под тяжестью корабля, наполненного коллекционным ромом. Незнакомый урковатый парень в неприлично дорогом костюме навещего хвастал своим подарком – форменным рейхсферовским кинжалом с орлом на рукояти и двумя желобками на длинном лезвии. «А мой-то покруче будет!» Подумал Сверельников, с удовольствием отметив, что и букет у него, если не лучший, то во всяком случае один из самых эффектных. Директор Сантехуюта начал осторожно проталкиваться сквозь поздравительную толпу к сидевшей за полукруглым столом секретарше Ирочки, тощей девице с неподвижным канцелярским лицом и предоргазменным взглядом. Поговаривали, глава департамента настолько привязан к своей помощнице, что его... Законная жена однажды поздно вечером нагрянула в приемную и отхлестала мужней привязанность по щекам, после чего обе разрыдались и подружились. Михаил Дмитриевич, наконец, проторился к речкиному столу, поставил перед ней коробочку Рафаэллы и просительно улыбнулся. Таким подходом он выучился, между прочим, у хитрого Веселкина. Секретарша благодарно кивнула, глянула в список и сообщила. «Я вас поближе устроила». «Вы после английского газона». «У вас две минуты, не больше». «Я знаю. Как он?» «Господи, скорее бы все кончилось», тяжко вздохнула Ирочка. «Похороны и то легче». Свирельников отыскал в Подхалимской толчье хозяина фирмы, специализирующейся на скоростном озеленении и радостно обнаружил, что тот стоит почти у дверей. Английский газон тоже заметил Михаила Дмитриевича и подзывающе замахал рукой. Они были коротко знакомы, напились как-то на приеме, до слюнявого братства. «Ты чего даришь?» — спросил Газон, оттеснившись и освободив место рядом с собой. «Кавказский кинжал, а ты?» «Евангелие», — гордо ответил он, поглаживая большой, перевитый лентами сверток. «Рукописное. XVII век. Переплет из телячьей кожи, орнамент из речного жемчуга. Буквицы салатые». «Сильно. А то. Я смотрю, ты спец Историка Историко-архивный в девичестве оттянул. Английский газон и свирельников были в известной мере соратниками по борьбе. Несостоявшийся архивариус выбивал из департамента заказ на благоустройство территории вокруг Филиппа Ласса. «Ну, ты разобрался с этим своим?» – спросил газон. Веселкиным? «Ага. Бывает же фамилии». «Договорился». «Правильно. А как же иначе?» «А то ты не знаешь, как иначе». «Не знаю». «Да ладно, не знай-ка. Отдали тебе Филита?» «Пока нет». К жене не вернулся? Нет, буркнул Михаил Дмитриевич, с неудовольствием сообразив, что был тогда на приеме настолько пьян, что рассказал газону не только о конфликте с Вавико, но еще и о своей семейной путанице. Я тоже развелся, радостно сообщила зеленитель. Зачем? А хрен его знает? Жизнь такая. Сказали бы мне лет 20 назад, когда я живагу под одеялом читал, что буду стоять в очереди, как к Клукулу? «Поросит? Паразит, что ли? Не совсем. А, ну да, ты же у нас из военных. Понимаешь, поросит — это...» Но тут открылась высокая филенчатая дверь, и оттуда вывалились несколько поздравителей.